В тот момент, когда старый Ордль и Сэмуэллер осторожно приближались к месту катастрофы, а мистер Бенджамин Эллен спешно совещался с мистером Бобом Сойером не своевременно ли теперь сделать кровопускание всей компании для некоторого усовершенствования в профессиональной практике, в этот самый момент лицо, голова и плечи вынурнули из воды и обнаружились черты лица и очки мистера Пиквика». «Продержитесь одну секунду! Только одну секунду!» — вопил мистер Снодгресс. «Да, пожалуйста! Заклинаю вас! Ради меня!» — орал мистер Уинкль, глубоко потрясенный. Заклятие было, пожалуй, излишним, ибо можно предположить, что, не согласись, мистер Пиквик, продержаться ради кого-нибудь другого, у него мелькнула бы мысль, что не худо это сделать ради себя самого. «Вы нащупываете дно, старина!» — спросил Ордль.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 всегда рисовавшиеся в огненных красках воображению старой леди, если кто-либо проявлял малейшие признаки волнения. Мистер Пиквик немедленно и секунды забрался в постель. Сэмэллер развел яркий огонь в камине и подал ему обед. Позднее принесли чашу пунша и устроили грандиозную пирушку по случаю его спасения.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 Нам могут задать вопрос, нашептывал ли что-нибудь мистер Уинкли Арабель Эллен во время этого краткого разговора. Если да, то что он сказал? И далее беседовал ли мистер Снодгрес конфиденциально с Эмили Уордль? И если да, то что сказал он? На этом мы отвечаем, что о чем бы они ни говорили с дамами, они ровно ничего не сказали мистеру Пиквику или мистеру Тапману на протяжении 28 миль